Любимый, я пережила не только месяцы счастья, рисовавшиеся мне в мечтах. На мою долю выпали и месяцы ужаса и муки, полные отвращения перед людской низостью. Мне пришлось нелегко. В магазин я в последний месяц ходить не могла, так как родственники заметили бы мое положение и сообщили бы об этом домой.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 Но теперь, когда он умер, мука вновь оживает. И я не могу не кричать. Я должна облегчить душу хоть один единственный раз. Но я обвиняю не тебя, а только Бога, сделавшего бессмысленной, перенесенной мною муку. Клянусь тебе, я не тебя обвиняю. И никогда я в гневе не выставала против тебя. Даже в тот час, когда тело мое корчилось в родовых муках,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 Я пошла бы на это еще раз, любимый мой, Еще раз и тысячу раз.